Первое заседание по поводу нашего с Алексеем развода было назначено уже на посленовогоднее время. Так было, конечно, к лучшему. В этой праздничной суете совершенно не хотелось думать о чем-то, кроме того, как максимально компенсировать детям отсутствие в их жизнях отца. Не то чтобы Даша и Люси особо страдали из-за того, что Ковалев с нами не жил, но я ощущала тревогу по поводу того, что так или иначе нам придется отныне существовать иначе. Впрочем, Леша настолько часто бывал у нас безо всякого приглашения, что вряд ли Люся озадачилась переживаниями в эту сторону. А Дашка, насколько я это видела, напротив, чувствовала себя гораздо спокойнее, когда Ковалева не была рядом. Наши вечера в чехарде разноцветного калейдоскопа дней, наполненных предвкушением скорого праздника, мне нравились особенно. Иногда к нам забегали мама и Виолетка, но чаще мы с девчонками просто проводили время втроем, что стало особенным удовольствием и для меня, и для моих детей. «Мам, тут бабушка пришла!» Окликнула меня старшая дочь, когда я домывалась в душе, намереваясь выйти из него и наскоро испечь для нас печенье к чаю. Я нахмурилась. С мамой о встрече мы сегодня не договаривались, а как снег на голову она не падала, так что мне было странно слышать подобное от Даши. «Сейчас выйду, ответила дочери и, ополоснувшись, накинула на плечи халат. Когда же оказалась на кухне, откуда раздавались голоса, поняла, что прибыла вовсе не моя мама, а Агата, «Самая лучшая свекровь на свете». И, судя по мрачному выражению, которое было написано на лице Даши, внучка была рада видеть бабушку не больше моего. «Агата Васильевна, добрый вечер», — начала я, но мать Алексея прикрыла глаза и замотала головой. «Я же просила не называть меня так, Арина. Для тебя я Агата. И никаких бабушек, пожалуйста». Последние слова она обратила к Даше, которая и без того не была замечена ни в чем подобном. «Хотя, если бы и делала так, была бы целиком и полностью в своем праве». «Агата, признаться, мы вас не ждали», — сказала я, начав вытаскивать из холодильника продукты для печенья. «Так что у нас ничего не готово для гостей. Но если вы задержитесь, я придумаю что-то к чаю на скорую руку». Свекровь всплеснула руками и потянулась к шкафчику, в котором, конечно же, безошибочно нашла бы бутылку вина. «Но вот беда. Ее мы не так давно приговорили на троих с мамой и Виолеткой». «Вообще-то Дарья уже в том возрасте, когда пора передавать ей по наследству свое умение в кулинарии», — заявила Гета Васильевна, все же откопав в недрах шкафа бутылочку настойки. «Дашуль, иди проверь, как там Люся?» — попросила я дочь, на что она отреагировала, жизнерадостно закивав. Дочь ушла, а мы остались вдвоем. Предлагать свекрови рюмки и прочую посуду для душевных посиделок я не стала. В мои планы не входило распевать с этой женщиной какие-либо напитки». Мы никогда не были близки. Как я не старалась с ней сойтись, ведь Агата была матерью моего мужа, мне это сделать так и не удалось. А теперь и вовсе для фальшивых улыбок в 32 зуба поводов не будет. Так что я намеревалась обсудить, зачем ко мне заявилась свекровь, и на этом все. Арина, я считаю так. Что бы ни случилось, ты должна быть хитрее и умнее. В пару к бутылке настойки Агата нашла рюмку, в которую и налила себе щедрую порцию. О, понятно! Речь пойдет о ее сыночке. Что бы ни случилось, это что? нахмурившись, сделала я вид, что не понимаю. Ну, Алексей сказал, что будет переезжать ко мне в квартиру значит, у вас все неладно, заявила Агата, отхлебнув из рюмки сразу пару обильных глотков. Я пожала плечами и принялась за тесто для печенья. А сын с вами не делился, что же там у нас с ним такое, неладно? задала я вопрос, ответ на который был очевидным. Конечно, Ковалев станет последним, кто бросится рассказывать матери о своих похождениях. Тем более, что в этом они с ней схожи и даже могут дать друг другу или совет или фору. «Мне вообще до этого нет никакого дела. Но жить со взрослым сыном – это последнее, что я хочу в данный момент. Конечно, когда я постарею и ослабею, он переедет ко мне, чтобы за мной ухаживать. Но сейчас в этом нет никакой необходимости». «О, вот как мы заговорили. Значит, у этой прекрасной женщины на Ковалева свои планы» и она очень рассчитывает на то, что сыночек будет рядом в старости. Что ж, препятствовать исполнению ее планов я точно не стану. Агата, мы с Алексеем приняли решение развестись. У него другая, но жениться они не собираются. Я надеялась, что мой муж поведал вам о своем неземном ангеле, к которому летает по выходным. Но раз нет, значит, это сделаю я. Вымыв руки, я вытерла их о кухонное полотенце, и улыбнувшись настолько открыто, насколько это было возможно, сообщила застывшей с рюмкой на наперевес свекрови. «Поздравляю, мама. Скоро Алексей перевезет к вам свою новую любовь. И там есть мальчик. Он, правда, от другого, но я думаю, это мелочь. Вы ведь один раз сказали мне, что настоящие женщины рожают исключительно сыновей. Вот наш Лешенька наконец-то отыскал себе именно такую. И скоро она обязательно переедет к вам с вашим новым внуком». Сначала Агата допила настойку, а потом рухнула обратно за стол, и, выпучив на меня глаза, прохрипела. «И что же теперь делать?» Я свела брови на переносице и участливо спросила. «Может, для начала на шатыря?» «Конечно, мать Ковалева вот-вот придет в себя. Ее, как говорится, колом не убьешь, хотя попытки были. И не просто возьмет себя в руки, но еще и даст сыну прикурить. Но это уже совсем другая история». «Почему ты мне ничего не сказала?» отмахнувшись от моей попытки поднести к лицу ватку, которую я смочила раствором аммиака, потребовала ответа свекровь. После первой ремки ей похорошела, а когда вход пошла вторая, здоровье окончательно поправилось. «Арина, у нас с тобой, конечно, имеются разногласия, но в таком деле мы должны быть едины», — заявила она воодушевленно. Я не удержалась от кривоватой усмешки. Характер был у меня весьма уживчивым и, как мне думалось, легким. И я искренне хотела в свое время, если не дружеских отношений с Агатой, то хотя бы теплее на несколько градусов, чем те, которые у нас имелись на данный момент. Однако не срослось. И вот теперь выяснялось, что для единения со свекровью всего лишь нужно было, чтобы у Алексея появилась другая. «Агата, мы и вправду разводимся», – вздохнув, повторила я сказанное, присев напротив свекрови. «Сейчас я всячески даю понять Ковалеву, что со мной так, как он поступил, делать нельзя». По поводу женины я не соврала тоже. Весьма высока вероятность того, что ваш сын вот-вот приведет к вам в дом новую жену с ребенком. Я даже не успела договорить, когда поняла, что своими словами вызываю просто бурю негодования со стороны Агаты. «Этому точно не бывать!» заявила она с жаром. «И спасибо, что предупредила. Борис намекал, что ему было бы неплохо переехать ко мне, но я сомневалась. Теперь же вижу. Это правильный выход». Кто такой Борис, по правде говоря, мне было неведомо. И знать об этом я не очень-то хотела. Но покивала в ответ на слова Агаты с умным видом. Какая мне разница, кто там будет, где жить и в каком составе? У меня теперь совсем другие интересы. — Так, ладно. Пойду я домой, — сказала свекровь, немного посидев и подсидев на стойку. — Если вдруг будут еще какие-то новости, звони, — попросила она, и, прихватив с собой спиртное, удалилась. Когда же я проводила Агату, выдохнув с облегчением, стоило только двери закрыться за нею, Меня стало охватывать чувство, которое мне категорически не нравилось. Какого-то странного сожаления, что все происходит вот так, а не по-человечески, как может быть у людей, которые обладают способностью нормально общаться. Видимо, в нашем случае это априори было невозможно. «Девочки, бабушка ушла! Полчаса и будем пить чай с печеньем!» Уведомила я своих девчонок и вернулась на кухню, чтобы продолжать заниматься выпечкой. До Нового года оставались считанные часы. Даша была увлечена тем, что вырезала украшения для салатов, Люся носилась по дому в платьице феи и пыталась всех заколдовать. Я, закончив все приготовления, позволила себе выпить глинтвейна и посмотреть в полглаза старую добрую иронию судьбы. Атмосфера в доме была умиротворенной, хотя в моей мысли нет-нет, да и прорывалось понимание, что это первый Новый год без Алексея. Но тут же на память приходил предыдущий праздник, когда Ковалев, сославшись на срочные дела, немного посидел с нами за праздничным столом и умчался в командировку ночным рейсом. Вспоминая сейчас об этом, я анализировала чувства, которые испытала в тот момент, и понимала, что ёкнуло в сердце уже тогда. Так что всё случившееся было лишь справедливым следствием, а вовсе не громом среди ясного неба. «Кажется, гости пожаловали раньше, чем полагается», проговорила я, особенно никому не обращаясь, когда раздался звонок в дверь. Мы ждали сегодня маму с папой и Виолету, которые обещали забежать на часик после полуночи, но, видимо, они решили приехать загодя. Что ж, это к лучшему. Встретим семейный праздник вместе. Так я думала ровно до тех пор, пока не взглянула в глазок и не поняла, что его кто-то закрывает с той стороны. Мелькнуло подозрение, что это может быть Алексей. Оно же и подтвердилось, стоило мне открыть дверь и убедиться в том, что на пороге действительно муж чуть пьяный и с подарками, который держал перед собой на вытянутых руках. «Долго — Долго! — посетовал он, улыбнувшись. Ввалился в прихожую, иначе и не скажешь. Просто переступил порог, распрямился, когда чуть не растянулся на полу, осмотрелся. — Куда сгружать подарки? — поинтересовался Ковалев совершенно искренне. — Леша, ты напился? — задала я вопрос, который не требовал ответа. Попыталась забрать у него принесенные дары — но муж вцепился в них крепко. «Я отнесу сам!» — заявил он, подняв коробки повыше. Прошествовал в сторону елки, не сняв даже обуви. Это вызвало гнев, который был сплетен с усталостью. «Но сколько можно с ним бороться и гнать его прочь? Тут никакие сменные замки не помогут. Нужно переезжать, причем желательно, на Северный полюс». «Мам, что опять?» — расстроенно уточнила Даша, выглянув из кухни. Наверняка слышала голос отца, вот и реагировала на него так, как он того заслужил на все сто. «Сейчас я его выпровожу». Однако, когда зашла в комнату, застала ту картину, от которой хотелось плакать и смеяться одновременно. Ковалев завалился под елку вместе с подарками и теперь вовсю храпел. А рядом с ним совершенно счастливая сидела Люся, которая держала в руках подарок и свою волшебную палочку. Она рассмеялась и сообщила с детской непосредственностью, с которой и я бы хотела смотреть на такие вещи. Я заколдовала папу! Празднование Нового года было весьма фееричным. президент по телевизору, мы за столом и храп под елкой. Я сидела, поджав губы, разрываемое желанием вскочить и растормошив ковалево, отправить его в свояси а также потребностью выйти и просто проржаться. Даша уныло ковырялась в салате. Люся болтала про фей, колдовство и то, что нужно как можно скорее открыть подарки. Дождемся бабушку с дедушкой и тетю Виолету, сказала я дочери. Та уже зевала, потому что кое-кому давно пора было спать. В прошлые два года Люся с нами за столом не сидела. Она отправлялась в постель до того, как мы усаживались праздновать. Но разве сегодня можно было ее уложить, когда тут такое происходило? А вот и они, с каким-то обреченным облегчением ответила Даша, когда раздался звонок в дверь и я, мысленно возблагодарив небеса, отправилась открывать. Через десять минут мы вчетвером стояли полукругом возле елки, под которой так и спал Алексей. Папа мрачно смотрел на зятя, и мне даже мысли читать не нужно было, чтобы понять, что он думает по данному поводу. Мама тоже, кажется, готова была к решительным действиям. — Давайте его хоть в общий коридор вынесем, — сказала она задумчиво. — Его там точно не украдут. Кому такое добро нужно? Но здесь точно станет дышать легче. И я бы, пожалуй, согласилась с этим предложением, если бы Люся не юркнула между нами и не начала вновь возиться рядом с Ковалевым. Хоть кто-то из нас всех воспринимал этот элемент новогоднего праздника совершенно спокойно и даже радостно. «Кладите подарки. Немного отметим, потом обменяемся». Вздохнув, решила я и указала на свободное место под елкой. «Пусть Алексей спит. Это всяко лучше, чем если он нетрезво решит, что хочет продолжение банкета и схватится за шампанское» тогда точно не миновать драки. Причем в бой могут пойти и папа, и мама, и Виолетка разом. — Ладно, — буркнул отец, устроив принесенные презенты подальше от зятя. — Но как только очнется, пусть валит домой. Последние слова он чуть ли не выкрикнул, чем заставил Люсю посмотреть на деда с недовольством. Она из него вела веревки, так что папа, заметив, с каким выражением на личике смотрит внучка, быстро ретировался за стол. Конечно, я не стала допускать, чтобы милашка расстроилась, особенно в такую ночь. Да и не понимала она ничего в том, что происходило. «Давайте уже выпьем по бокалу и просто отпразднуем», — предложила я маме и сестре, и они согласно закивали. Через час, когда мы обнаружили, что Люся заснула рядом с Ковалевым, а Даша уже вовсю клевала носом, было решено расходиться. Мы обменялись чисто символическими подарками, обсудили звезд шоу-бизнеса, которых показывали почти по всем телеканалам, И, решив, что я справлюсь с тем, чтобы отнести Люду в детскую, разошлись. Проводив родных, я условилась с ними, что завтра мы с девочками прибудем к родителям на праздничный завтрак, который, как правило, перетекал в ужин, и вернулась прибрать со стола. Дашку отправила спать, хоть она и порывалась мне помочь, затем уложила Люси. Какое-то время постояла, глядя на торчащие из-под елки ноги Алексея. И что же ему у Ниночки не праздновалось? Ну, положим, она напридумывала небылиц про Игоря, пытаясь оправдаться. Но что же Ковалев не бросился к ней, как верный рыцарь?» Отбросив эти размышления, я тоже отправилась спать. Вот такой вот странный Новый год у нас у всех получился. Поднялась ни свет, ни заря, как будто кто-то потормошил меня за плечо. Села на постели и какое-то время пыталась припомнить, от чего могла подскочить так рано. Когда раздался знакомый всхрап, вспомнила, что у нас вчера Алексей на полставке Дедом Морозом подрабатывал, да так, что в итоге остался на ночевку. Я поднялась из постели и пошла на кухню, чтобы выпить кофе и немного перекусить, пока девчонки и их горе-папа спали. «Арина, с Новым годом!» «Я понимаю, что еще очень рано, но у меня самолет через три часа. Если не спите, дайте знать. Игорь». Пришло мне сообщение на телефон в тот момент, когда я заварила ароматный напиток и перелила его в чашку. Нахмурившись, я почувствовала, как меня охватывает странное чувство. Я ведь тогда так и не узнала, откуда у Морозова мой адрес и, как теперь выясняется, номер телефона. Почему-то в тот момент, когда он приехал к нам, как снег на голову, это показалось совершенно очевидным. Игорь выяснил все о Ковалеве, а так как комплектом к Алексею шла я, то и обо мне тоже. Но сейчас мне все это уже не казалось настолько очевидным и простым. — И вас с Новым годом! Уже не сплю! — ответила лаконично. По Побарабанив по столу, поняла, что аппетит как рукой сняло потому салат, который я вынула из холодильника, был отправлен обратно. А когда пришел ответ от Морозова, я и вовсе испытала чувство взволнованности, от которого и кофе пить расхотелось. Я рядом, в двух минутах езды. Могу заехать к вам на пару слов? Мои мысли тут же заметались с одной на другую. Для чего он собирается к нам наведаться? Для этого ведь нет никаких объективных причин. Но Ковалев же рядом, так что мне вряд ли что-то грозит. С другой стороны, почему я вдруг позволила себе начать опасаться? Неужели из-за слов Нины? «Заезжайте», — коротко ответила я, и, взглянув на часы, принялась ждать Морозова. Осторожный стук в дверь раздался ровно через три минуты. За это время я успела передумать тысячу мыслей о том, поступаю правильно или нет. По-хорошему, мужа Нины в парадигме моей жизни быть не должно. Храпящего под елкой Ковалева тоже. Но с ним все сложнее, учитывая совместно нажитых детей». Об этом я и собиралась сказать Морозову, сразу расставив все точки над «и». «Я так и подумал, что дети спят, поэтому тихонечко стучусь», сказал он вместо приветствия, и это странным образом обезоружило. «Не только дети спят, но еще и их папа», все же сообщила ему ту информацию, которую планировала использовать только в крайнем случае. Но от чего то она вырвалась изо рта сама по себе. «Вот как? Ты решила простить мужа?» уточнил Игорь. В полумраке прихожей его лица было почти не разглядеть, но мне показалось, что глаза Морозова сверкнули. — Нет, конечно. Просто знаешь ли, вытаскивать за порог сто-килограммового пьяного мужика, с этим не справится даже такая сильная женщина, как я. — пошутила в ответ, не сразу понимая, что мы вот так легко перешли на ты. Разговаривать приходилось шепотом. Игорь тихо рассмеялся и покачал головой. — Предлагать свою помощь, думаю, несколько запоздало? — с нотками вопросительности в голосе сказал Морозов. Он проспится, встанет и уедет. А так Люся была счастлива, что папа дома. А это дорогого стоит. Кивнула в ответ и указала на кухню. «Пойдем. Расскажешь, чем пришел». Мы прошествовали в указанном мною направлении, где я уточнила у Морозова. «Предлагать салаты, я так понимаю, не стоит, раз ты торопишься в аэропорт?» Наверняка полетит к жене. «Стоит ли предупредить Игоря и рассказать ему, что именно вещает о нем Нина?» Я думала об этом, но пришла к однозначному выводу, что это не мое дело». «Нет, не стоит, спасибо», – отозвался Морозов и, выудив из кармана небольшую коробочку, протянул мне. «Увидел в магазине и решил, что она напоминает меня о тебе». «Открой», – велел он. Первым порывом было отказаться. Принимать подарки от мужчины, которого видела третий раз в жизни, да еще и с таким послужным списком, было не самой лучшей идеей. Но любопытство уже взяло верх. Ведь вполне можно просто взглянуть одним глазком, а отказаться уже после». «О, шкатулка!» — восхитилась я, когда вытащила из подарочной бумаги хрустальную вещицу. Это была музыкальная шкатулка размером с половину ладошки. Украшенная серебряной тонкой вязью и росыпью стразиков, которые не бросались в глаза, были удачным обрамлением, она казалась невесомой и воздушной. «Пока не могу послушать, что за мелодия, но обязательно это сделаю», — сказала с улыбкой, запоздала, понимая, что решение принято, и подарок от Морозова я все же себе оставлю. Спасибо! Он смотрел на меня с ответной улыбкой, которая преображала его лицо. Но когда я отставила шкатулку, Игорь посерьезнел и проговорил. «Я лечу к Нине». Она позвонила перед праздниками и умоляла меня приехать. Честно говоря, я собирался к ней в любом случае, чтобы заняться разводом. Но как только она стала уговаривать меня прилететь, как отрезала. Я склонила голову на бок, размышляя, зачем мне нужна эта информация. По всему выходило, что она абсолютно не нужна. Нина успела наговорить Алексею про тебя всякой ерунды. Что ты ее донимаешь, что ты опасен. Все же решилась я на то, чтобы сообщить об этом Морозову. В целом, если любовница Ковалева не лгала, эти слова могут стать своего рода буфером между мной и Игорем. Он будет знать, что я в курсе его подноготной и не решится ни на что. Хотя в этой истории у меня многое не вязалось. Леша жаждал нас уберечь от Морозова, но ведь абьюзер, если Игорь действительно им являлся, «Никогда не выберет себе в жертву такую женщину, как я». «Что?» Приподняв брови, Игорь уронил одно единственное слово, а его растерянный вид, с которым он на меня возрился, говорил лучше всяких слов. «За что купила, зато и продаю», — развела я руками. «Конечно, я не поверила. Но думаю, что ты должен знать, как ваша неземная Нина тебе отзывается». Морозов вцепил челюсти и сделал рваный вдох. «Да уж, спасибо, что сказала», — поблагодарил он. Теперь я прямо даже не знаю, до чего она меня так активно зазывала. То ли отношения наладить, то ли в чем-то обвинить. Какое-то время мы помолчали, затем я проговорила. Похоже, она наконец-то выбрала из вас двоих. Ты без жены и детей, со своим бизнесом. А у Ковалева раздел имущества впереди, — досказал за меня Морозов, озвучив то, что я и сама собиралась произнести. Наши взгляды встретились, и в этот момент мы были словно отражением друг друга. Двое обманутых людей, которые сидели в тишине кухни новогодним утром и обсуждали то, во что вляпались без какого бы то ни было на это желания. «И ты немного ошибаешься. Выбирает она вовсе не из нас двоих», вдруг сказал Морозов, отстранённо холодным тоном. Удивиться его словам, да и в целом их осмыслить я не успела. «Арина!» – раздался зычный голос из недр квартиры. Я вскочила на ноги. «Вот сволочь этот Ковалёв! Сейчас перебудет мне детей!» «До встречи, Арина», — сказал Игорь, поднимаясь следом. «Если будут новости, давай обменяемся ими», — предложил он и направился в прихожую. «Если Леша соберется следом к твоей жене, а я об этом узнаю, сообщу», — сказала в полголоса и, проводив Морозова, метнулась к лежбищу Ковалева. Сам он сидел на полу, взлохмаченный и какой-то жалкий. «Если ты разбудишь Люси и Дашу, я тебя убью», — пообещала ему. Он скривился и спросил приглушенно. Найдется стакан воды и таблетка аспирина.